Часть вторая. Ученик. Глава восьмая. Первые уроки. Я поселился в гостевом доме в восточной части сада «Голоса золотого зяблика», который рукавестник получил на все время своего пребывания в Найене. Наши комнаты выходили на искусственное озеро, где зимородки вели гнезда на высоком пористом камне, часто ныряя в воду за мелкой рыбешкой. На юге находились бамбуковые рощи и искусственные скалы, остававшиеся на заднем плане во время имперских экзаменов. На севере тянулись заросшие травой поля, похожие на герзанские степи. Там сыновья губернатора Иволга и Крыло ежедневно получали уроки верховой езды. Самой маленькой была западная часть сада плоская песчаная поверхность, усеянная камнями, где голос занимался созерцанием. В сердце сада располагался большой дом губернатора и его семьи, закрытый даже для руки Вестника и меня. Туда мы могли попасть только по приглашению. Руковестник не стал тратить время и сразу приступил к нашим урокам. Он велел мне изучать карты до тех пор, пока я не смог определять границы всех провинций и оценивать их значимость для империи. Найен, гористый остров, защищал восточное побережье империи. Туа-Алон, богатая золотом страна с джунглями, покрывавшими мраморные предгорья столпов богов, гор, которые формировали южную границу Сиены. На севере простирались огромные равнины для лошадей и крупного рогатого скота, доходившие до тундры, где до сих пор бродили герзанские племена. На западе находились пустыни Батира и город-оазис Анзабат, мост между Сиеной и далекими землями, источник диковинок и роскоши, населенный непокорными говорящими с ветром. В центральной части, богатой заросшими лесом горами с залежами серы и холмистыми равнинами, выращивали пшеницу и проса. Когда я овладел картами, рука вестник предложил мне экономические задачи. Коро Ха тренировал мой разум структурами классических ссылок и сложностями языка, а рукавестник учил логике и тактике торговли. Как управлять кредитными линиями, продавать избытки товаров, скопившихся на складах, уравновешивать налоги и тарифы, чтобы поощрять торговлю и препятствовать затовариванию складов. «У тебя хорошая голова для подобных вещей», — сказал он мне однажды, изучив мою работу. «Я замолвлю за тебя словечко в Бюро экономики. Возможно, закончив обучение, ты сможешь получить полезную практику в качестве министра торговли в каком-нибудь отдаленном городе». Я не сумел скрыть разочарование, и по его губам промелькнула уже хорошо знакомая мне призрачная улыбка. «Тебе не нравится такая идея?» «Не мне давать оценку таким вещам», — ответил я. Руковестник небрежно отмахнулся от моих слов. Альха, ты — рука императора. В стране не найдется и тысячи людей выше тебя чином». «Но вы мой наставник», — сказал я. «Я буду делать то, что вы посчитаете правильным». «Ну, я считаю, что будет лучше, если ты расскажешь мне, как ты относишься к идее стать министром торговли». Это было чем-то новым. Ни отец, ни бабушка, ни короха никогда не спрашивали, что я думаю о своем будущем. Улыбка на губах руки вестника никак не отразилась в глазах, и я не мог понять выражение его лица. Я думал, что мои обязанности руки императора окажутся, я поискал нужное слово, более уникальными. Уникальными? В каком смысле? Кажется, я уловил смех в его голосе. В течение двух месяцев я старался забыть про тетрограмму на моей ладони и глубины нового могущества, которые она мне открывала. Я думал, что рука-вестник начнет учить меня волшебству, когда наступит правильное время. Но он дразнил меня земными вещами. Быть может, я слишком осторожничал. Как должен вести себя человек, впервые получивший такую силу? Только мы, среди всех слуг императора, «Способны пользоваться магией», — сказал я. «И я думал, что буду ее изучать, а не занимать бюрократическую должность, которую способен принять любой успешный кандидат». «Понятно», — воскликнул руковестник и поднялся из-за стола, за которым сидел в комнате отдыха. «Пойдем, Ольха, я кое-что тебе покажу». Сбитый с толку, но не собираясь протестовать, ведь мне впервые предстояло сделать шаг к знаниям, которыми я стремился обладать, я молча последовал за рукой вестником. Он повел меня по круговой тропе, шедшей вдоль искусственного озера, и я уловил запах сена, навоза и конского пота, когда мы огибали заросший соснами холм на северном берегу. Сыновья губернатора учились ездить на лошади вместе со своим инструктором верховой езды, заставляя повиноваться молодого жеребца. Рукавестник указал в сторону лошади. Я... Представляю тебе мир, чтобы ты его обдумал». Иволга, старший из двух мальчиков, перевел жеребца в легкий галоп, а я с сомнением посмотрел на руку вестника. «Конечно, не в буквальном смысле», — сказал руковестник, «Но, как и юный жеребец, мир полон энергии. Он мечется, бросается то в одну сторону, то в другую, не желая стоять на месте». Если оставить его в покое, он помчится вперед, и вся накопленная им энергия превратится в хаос и разрушение. Жеребец заржал и встал на дыбы. Иволга развернулся и натянул поводья, возвращая лошадь под свой контроль. — Тот, кто держит поводья, может направить энергию в нужную сторону, — продолжал вестник. — Конечно, мир есть зверь с множеством голов и поводьев. Военная сила... Торговля и экономика, культура, социальная структура, магия. Существует огромное количество рук, которые тянутся к поводьям. Их столько, что мир не знает, куда бежать, и мы оказываемся в том самом хаосе, где зверь сам принимает решения. История — это повесть о множестве королей и богов, которые желают завладеть поводьями мира. Тянут их то в одну, то в другую сторону, и слабые становятся жертвами хаоса, возникающего в результате соперничества. Обещание империи есть обещание порядка. Один король, один бог, один император. И мы, множество его рук, сжимающих поводья его именем. «Именно по этой причине я должен изучать экономику?» — спросил я. «Среди прочих вещей», — ответил он, и его голос снова стал шутливым. «Например, изучать верховую езду?» Не дожидаясь моей реакции, он зашагал через поле, и полы его длинного плаща заскользили по влажной траве. Я поспешил за ним, стараясь скрыть разочарование. Хотя Иволга был такого же возраста, что и я, в первые месяцы моего ученичества у руки Вестника мы редко проводили время вместе. Пока я сидел, уткнувшись носом в географию и экономику, Иволга занимался стрельбой из лука, фехтованием и борьбой с отцовской гвардией, когда не тренировался в верховой езде. Читал он в основном биографии великих генералов или трактаты о лидерстве и тактике но еще чаще — романтические описания эпохи героев Сиены. Когда Иволга увидел, что мы с рукой-вестником идем к нему через поле, Иволга пустил жеребца шагом и подъехал к нам. «О, наш уважаемый гость вышел на солнечный свет», — сказал он. «Как я могу вам служить, юная рука императора?» Я уловил насмешку в его голосе но не смог решить, следует ли мне отнестись к ней как к дружескому подшучиванию или прямому оскорблению. «Привет, молодой мастер Иволга», — сказал рукавестник. «Не знаю, согласитесь ли вы мне помочь. Рука Ольха никогда не ездил на лошади, и нам следует это исправить». «Отец едет верхом, когда ведет за собой солдат», — задумчиво ответил Иволга но я думал, что большинство рук передвигается в паланкинах и сражается в шелковых одеждах. Руковестник рассмеялся, но я почувствовал себя оскорбленным. «Мы больше, чем просто ученые», — сказал я, как только что объяснил мне Руковестник. «Действительно, мы должны быть теми, в ком в данный момент нуждается император, учеными или солдатами», — мудро заметил Руковестник. Он продолжал улыбаться, что лишь усилило мое раздражение. Иволга окинул меня оценивающим взглядом. «Но ты не всадник. Во всяком случае, пока. Я начну учить тебя на пони». Руководитель попрощался с нами, и Иволга стал учить меня верховой езде. Он и в самом деле начал с пони, меринос с серой гривой по имени Зерно. Старая лошадка безмятежно стояла, пока Иволга показывал, как ее чистить. Но когда пришло время надеть седло и сбрую, зерно фыркнул и попытался убежать. Я вздрогнул, ведь он был в пять раз больше меня, и Иволга рассмеялся. «Он пострашнее, чем стопка книг, верно?» — спросил он. Не обращая внимания на Иволгу, я вскочил на спину лошадки и сжал поводья. Зерно фыркнул, закинул голову и пошел вперед без моей команды. Я в панике вцепился в поводья и луку седла, стараясь не думать о возможном падении. «Расслабься», — сказал Иволга. «Ты так напряжен, что лошадь не хочет иметь с тобой ничего общего». «Но как я могу расслабиться, когда он весь избивается?» «Сделай глубокий вдох и позволь ему идти», — посоветовал Иволга. «Хотя бы для начала, пока ты не привыкнешь сидеть в седле». Чувствуя себя совершенно беспомощным, я ослабил поводья. Зерно сделал еще несколько шагов, но вскоре остановился. Принялся дышать через ноздри и смотреть на траву, словно я не сидел у него на спине. «А теперь постарайся сидеть без напряжения», — сказал Иблга. Он взял поводья и медленно повел Мерина за собой. Затем негромко заговорил с лошадью, время от времени напоминая мне о том, что следует выпрямить спину, расслабить мышцы и перестать беспокоиться. Прошло меньше часа, а у меня уже отчаянно болели спина и ноги. «Достаточно», — сказал я, — «помоги мне слезть». «Сдаешься?» — спросил Иволга. Рукавестник пошутил. «Неужели? Я никогда не могу определить, когда он говорит серьезно», — заметил Иволга. Зачем ему нужно, чтобы я научился ездить верхом? Откуда мне знать? Ты его ученик. Может быть, он думает, что ты скоро отправишься на войну, или это шутка. Иволга усмехнулся. На твоем месте я бы не стал рисковать. Мне не хотелось это признавать, но Иволга был прав. Чем бы ни руководствовался рукавестник, он дал мне задание, и если я нарушу его приказ... Я пошевелил левой рукой и постарался не думать о втором предупреждении, которое он сделал в тот день, когда поставил на мне метку и объявил своим учеником, провал будет стоить мне руки, а также места в империи. Зерно возил меня кругами до самого захода солнца. Иволга помог слезть, а когда я застонал, с трудом сдержал смешок. «Ты смеешься над рукой императора?» — резко спросил я, чувствуя острое желание помассировать затекшие бедра. «Надеюсь, ты понимаешь, что любая моя неудача отразится на тебе. Руковестник имеет право тратить мое время, но не ты». Он прищурился. «Ладно», — сказал он. «Я позабочусь о зерне, если ты считаешь, что чистить лошадь ниже твоего достоинства». Я уловил насмешку в его тоне. Но у меня не было желания и дальше унижаться, обмениваясь колкостями с испорченным сыном аристократа, и я повернулся, собираясь уйти. «Возможно, тебе потребуется сидеть на подушке во время обеда», — сказал он мне вслед. Я бросил на него мрачный взгляд, но ничего не стал отвечать и побрел в свои покои. Через две недели я был сыт по горло. Тот незначительный прогресс, которого мне удалось добиться, не стоил затраченных усилий. Я мог управлять зерном, пока он шел шагом, но сразу напрягался, как только тот переходил на рысь. Я падал каждый день, и хорошо, если один раз. А Иволга с неизменными насмешками помогал мне подняться. «Взбодрись, рука Альха», — сказал он однажды, когда я снова садился в седло. «Нет позора в том, чтобы упасть с лошади». «Да, пятилетний герзанец лучше тебя держится в седле, но зато ты его с легкостью победишь, когда дело дойдет до поэтических состязаний. Лучше получить мозоли на пальцах от кисточки, чем на заднице от седла», — пробормотал я. «На имперских экзаменах не требуется умение ездить на лошади». «А это есть мера чего-то стоящего?» — неожиданно холодно спросил Иволга. «И неважно, является ли оно частью экзаменов?» Он говорил так, словно я его оскорбил, что лишь усилило мой гнев. Он подверг мои слова сомнению, слова старшего брата, занимавшего более высокое положение в иерархии империи, и постоянно надо мной насмехался. Причем он обижался на то, как я себя с ним вел, словно заслуживал большего уважения, чем я. И это казалось мне не просто абсурдным, но и самым вопиющим из его оскорблений». Оставшуюся часть урока я молчал, позволив гневу превратиться в твердые дымящиеся угли. И волга говорил мало, указывая лишь на незначительные ошибки в моей осанке, положении ног в стременах или на то, как следовало держать поводья. Казалось, он находил малейшие недостатки, словно старался показать мне свое превосходство. Когда мы закончили, я бросил ему поводья. Почисти мою лошадь, негромко сказал я. У меня дела с рукой вестником. Он посмотрел на поводья в своей руке. «Рано или поздно. Тебе придется научиться ухаживать за лошадью». «Не сегодня», — сказал я, поворачиваясь, чтобы уйти, а потом негромко добавил. «И не ты будешь меня учить». Я отыскал руку вестника. Он потягивал хлебное вино и практиковался в каллиграфии. В его комнате лежали дюжины листов рисовой бумаги. На каждом... Он писал в небрежном, свободном стиле одну и ту же логограмму, архаическую форму слова «лошадь». Он поднял глаза, когда я вошел в комнату, и предложил сесть. Мне пришлось освободить место от листов бумаги. «Как твои уроки с Иволовой?» — спросил он. Не дожидаясь ответа, он обмакнул кисточку в чернила и начал рисовать на следующем листке бумаги. Ему потребовалось всего одно уверенное движение, чтобы повторить ту же логограмму. Потом он поднес листок к свету лампы, состроил гримасу и отбросил листок в сторону. «Мы с Иволгой не нашли общего языка», — ответил я, проглотив слова невыносимой и неотесанной. «Я полагаю, что мое обучение в верховой езде будет более эффективным с другим инструктором». «Эффективным или приятным?» — спросил он, протягивая руку за другим листом бумаги. «Если бы мое обучение было более приятным, — ответил я, — мне удалось бы лучше фокусировать внимание, а не пребывать в постоянном раздражении». «Хм...» — рукавесник выбрал новый лист бумаги, положил его перед собой на письменном столе, после чего прижал двумя пресс-папье. «И кого бы ты предпочел?» Сыновей губернатора обучает верховой езде кочевник из Герзана. «О, да, Юл Пекара!» Бумага зашуршала под пальцами руки Вестника, затем он протянул руку к кисточке. «Командующий кавалерией провинции Найен. Тебе не кажется, что неправильно тратить его время таким образом?» Я хотел указать на разбросанные по комнате листы бумаги, чтобы обратить внимание руки Вестника на напрасно потраченное время, но промолчал. Он приложил кисточку к бумаге, написал логограмму и отбросил листок так же быстро, как предыдущий. «В любом случае», — сказал я, — «наши отношения с Иволгой не заладились». «Ты считаешь, что в этом виновата Иволга?» — спросил рукавестник, разглаживая следующий листок. «Конечно». Сразу ответил я. «Он демонстрирует мне только презрение». «А что показываешь ему ты?» — рукавесник написал логограмму и поднес листок к свету. У меня не нашлось ответа на его вопрос. Если подумать, я вел себя с Иволгой холодно и отстраненно. Но кто мог бы меня в этом винить? Он начал наши отношения с открытой насмешки». «Ты знаешь, почему почерк является частью имперских экзаменов?» — спросил он, продолжая изучать написанную логограмму. «Почерк отражает характер писавшего», — ответил я. «Он отражает темперамент», — поправил меня вестник. «Вот цитата из «Мудреца, бегущего по воде». «Энергия, присутствующая в теле и разуме в момент письма, видна в движениях кисти». При внимательном изучении образца почерка и правильном понимании контекста, в котором он написан, можно многое узнать о личности и наклонностях человека. Люди гораздо меньше следят за своим почерком, чем за выражением лица, интонациями и даже языком тела. Однако мастера каллиграфии владеют кистью настолько, что могут показать тот темперамент, который пожелают. Например, Я пытаюсь поймать твое беспокойство в этой логограмме для лошади». Он протянул мне листок. Как мне показалось, эта логограмма ничем не отличалась от остальных. Она была написана легко и быстро, и я не смог уловить в ней никаких признаков тревоги и не почувствовал в ней отражения собственных чувств. Рукавестник забрал у меня листок. Фу, опять не получилось. Он отбросил листок и потянулся за следующим. «Должно получиться идеально, ты же понимаешь», — сказал он. «И что в ней неправильного?» — в недоумении спросил я. Мне никак не удавалось понять, чего пытался добиться руковесник «Именно!» — руковесник вновь обмакнул кисточку. «Как и все остальные, технически она безупречна, но ей не хватает чего-то, не поддающегося определению». Такая же история и с тобой, Альха. Твоя внешняя безупречность скрывает тайный недостаток, некую осторожность, из-за которой с тобой скучно пить. Он написал еще одну логограмму и разочарованно вскинул руки. Лошадь? Я мог бы выпить с ней и получить настоящее удовольствие. Я и без того был на взводе а его неожиданные слова о тайнах едва не вызвали панику. Интересно, в чем меня подозревал руковестник? «Если я разочаровал вас каким-то образом, ты осторожен, Ольха, и это достойно похвалы», сказал руковестник. «но ты должен быть человеком. А теперь прошу меня извинить. Мне нужно больше пить и меньше думать, если я рассчитываю довести до ума свои занятия каллиграфией». Я ушел, размышляя о каждом своем жесте и выражении лица и о том, как их можно интерпретировать. В темноте и уединении моей комнаты я улегся на кровати, и сжал правую руку, чувствуя, как натягивается кожа на старых шрамах. Рука-вестник играл со мной с нашей первой встречи. История про кошку с пятым пальцем мгновенно нашла дорогу к моим главным проблемам, и он рассказал ее мне практически сразу. Теперь я воспринимал все, что он мне когда-либо сказал или сделал, как серию эзотерических тестов, построенных на сложных метафорах. Но если история про кошку была прозрачна для меня как вода, я никак не мог понять, почему он настаивал, чтобы я учился верховой езде у Иволги. Тщательное просеивание его слов не принесло понимания. Может быть, это как-то связано с магией. Ведь всё началось после того, как я попросил его учить меня магии. Но всё, что я о ней знал, — это след, который она оставляла в мире. Недостаточно, чтобы расшифровать кодовое послание, отправленное мне рукой-вестником. Но всё, что я о ней знал, — это след, который она оставляла в мире. Недостаточно, чтобы расшифровать кодовое послание, отправленное мне рукой-вестником. Я вспомнил ночь, когда шагнул за границей обучения бабушки и едва не остался уродом. Но теперь я стал старше и имел некоторый опыт общения с магией, достаточный, как я надеялся, чтобы коснуться новой силы так, чтобы она не причинила мне вреда. Я посмотрел на уже хорошо знакомую тетраграмму на левой ладони. Четыре логограммы — топор, свиток, корона и весы, квадрат, окруженный толстой стеной, связанный неизменным именем императора. Казалось, рисунок был сделан серебряной нитью, и магия оставалась под ним. Я осторожно окунулся в реку магии, надеясь на озарение. Сила прошла через меня, мощная, но сдерживаемая, словно кто-то явился передо мной и высек в камне каналы, по которым теперь текла магия, подобно реке ртути. Она заполняла их и билась в плотины, угрожая затопить. Я со стоном отступил. Магия ушла из меня, оставив невыполненное обещание. Постепенно это ощущение исчезло, а на его месте появилось новое понимание. Я снова потянулся к волшебству, и оно нахлынуло, угрожая затопить каналы в камне. Однако этого не произошло. Они его удержали. И в этот момент мне стало понятно, что оно мне не опасно. Магия без договора и канона оставалась дикой и неукротимой. В ту темную ночь, много лет назад, когда мой глупый эксперимент превратил мое тело в настоящий ужас, магия накатила на меня в тот самый момент, когда я к ней потянулся. Шрамы, которые бабушка оставила на моей правой ладони, обеспечили некоторый контроль, но недостаточный, чтобы я чувствовал себя в безопасности, когда обращался к этой магии. Теперь... Я видел, что колдовство представляло собой опасную сделку, заключенную с дикой силой, с волком, который по пятам следует за охотником. Мирный лишь до того момента, пока его регулярно кормят. Волшебство же было мастерством, приручением животного. Оно связывало магию при помощи уздечки и поводьев. Я позволил энергии вытечь из меня, на этот раз удовлетворением. Значит, вот в чем состояла цель обучения верховой езде. Мне следовало понять, что волшебство, пусть и могущественное, ограничено, а потому безопасно. Хотя я остался доволен, что сумел понять загадку руки вестника, ответ меня разочаровал, как в тот день, когда бабушка поставила на моей ладони отметки ведьмы. Имперское волшебство оказалось таким же ограниченным, как колдовство, возможно, даже в большей степени. Тем не менее, где еще в мире я мог узнать что-нибудь о магии? Наверняка сам император овладел магией тем же путем, как уискал я, и использовал свое мастерство, чтобы создать империю. Я не сомневался, что должны существовать ключи к имперскому канону, пусть и очень глубоко спрятанные, и они приведут меня к безграничной, освобождающей и ужасной власти, которой я однажды владел. Я изучу волшебство империи со всеми его ограничениями и применю все, что смогу для колдовства, и тогда начну строить теорию собственной магии и найду свою дорогу в мире. Но почему рукавестник хотел, чтобы я понял это через Иволгу? И что он имел в виду, когда сказал, что мне следует учиться быть человеком? Я подумал, что некоторые уроки лучше объяснять прямо, не используя метафор.